Но здесь, к месту упомянуть, что она была хорошей сукой, потому что звездалась головой только о свое окно, а когда ты в автомобиле, сука не сука, на своей половине сиденья можешь делать, что тебе вздумается. И еще она перестала столько пердеть. «Скажи, чтоб он заткнул свою пасть», — сказал дедушка. «Я не могу вести, когда он разговаривает». «Наш водитель говорит, что в Луцке много строений», — сообщил я герою. — Нам грандиозно платят, чтобы мы слушали, как он разговаривает, — сообщил я дедушке. — Мне не платят, — сказал он. — Мне тоже, — сказал я. — Но кому-то ведь платят. — Что? — Он говорит, что от Супервей не больше двух часов до Луцка, где мы найдем какой-нибудь ужасный отель для ночи. Что ты имеешь в виду, когда говоришь ужасный? — Что? Я сказал. — Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что отель... «Будет ужасным!» «Скажи, чтобы он заткнул свою пасть. Дедушка говорит, что тебе следует выглянуть в окно, если ты хочешь что-нибудь увидеть. Что насчет ужасного отеля?» «О, я умоляю тебя забыть, что я это сказал. Я ненавижу Львов. Я ненавижу Луцк. Я ненавижу евреи на заднем сидении этого автомобиля, который я ненавижу. Ты не делаешь наше положение более проще. Я слепой. Мне полагается быть умственно престарелым». — Что вы там говорите? И что это за чертов запах? Что? — Скажи, чтобы он заткнул свою пасть, или я рулю нас с дороги. — Что вы там говорите? — Еврея надо заставить замолчать, я убью нас. Мы говорили, что поездка, возможно, немного затянется. Она захватила пять долгих часов. — Если хотите знать почему, то это потому, что дедушка — это сначала дедушка, а водитель потом. Он часто делал нас потерянными, а себя — на нервах. Мне пришлось переводить его ярость в полезную для героя информацию, — блядь, — сказал дедушка. Я сказал, — он говорит, — если ты посмотришь на статуи, то увидишь, что некоторых больше нет. Раньше там стояли коммунисты. — Ахуй, блядь, заебало! — крикнул дедушка. — О, — сказал я, — он хочет, чтобы ты знал, что то здание, то здание и вон то очень важное. Почему — Почему? — осведомился герой. — Евенц, — сказал дедушка, — «Он не может вспомнить», — сказал я. «Не могли бы вы включить немного кондиционирования?» — приказал герой. «Я был унижен до максимума». «Этот автомобиль не располагает кондиционированием», — сказал я. «Я поедаю пирог позора. Можно тогда хоть стекла опустить? Здесь очень душно и пахнет, будто кто-то сдох. Сэмми Дэвисна и младшая выпрыгнет. Кто? Наша сука. Ее зовут Сэмми Дэвисна и младшая. Это шутка такая». — Нет, по правде выпрыгнет. — Я имею в виду его имя, ее имя, — исправил я, потому что первосортен с личными местоимениями. — Скажи, чтобы он залепил губы, — сказал дедушка. — Он говорит, что сука получила имя в честь его любимого певца, которым был Сэмми Дэвис-младший. — Еврей, — сказал герой. — Что? Сэмми Дэвис-младший был еврей. — Это невозможно, — сказал я. — Новообращенец. Он пришел к еврейскому богу. Смешно. Я сообщил об этом дедушке. Сэмми Дэвис-младший не был евреем, — завопил он. Он был негр из крысиной стаи. Наш еврей уверен, что был. Музыкант? Еврей? Это невозможная вещь. Так он меня информирует. Дин Мартин-младшая, — завопил дедушка заднему сиденью. Иди сюда. Давай, моя девочка. — Мы можем, пожалуйста, опустить стекла, — сказал герой. Нет больше сил жить с этим запахом. Я слезал с тарелки последней крошки пирога позора. «Это всего лишь Сэмми Дэвисна и младшая. Автомобиль вынуждает ее ужасно пердеть, потому что в нем нет ни рессор, ни подвески. Но если мы опустим стекла, она выпрыгнет, а она нам нужна, поскольку эта сука — поводырь для нашего слепого водителя, который также мой дедушка. Чего ты не понимаешь?» В протяженность этой пятичасовой автомобильной поездки от Львовского вокзала до Луцка герой объяснил мне, зачем он приехал в Украину. Он извлек несколько вещей из своей боковой сумки. Сначала он экспонировал мне фотографию. Она была желтой и сложенной, и имела избыточное число фиксаторов, фиксировавших ее в одно. «Видишь», — сказал герой, — «это мой дедушка здесь, Сафран». Он указал пальцем на молодого человека, который, могу сказать, выглядел совсем как герой и мог бы быть героем. Это смято во время войны. Кем смято? Да не смято, а снято. Фото снято во время войны. Я понимаю, эти люди рядом с ним, семья, которая спасла его от нацистов. Что? Они спасли его.